а о плотском соединении? А о чем толковал Теофраст в своих сочинениях, озаглавленных им одно, влюбленный, второе, о любви? А о чем Аристип в своем «О наслаждениях древности», а на что иное притязает Платон в своих пространных и столь живых описаниях самых изощренных любовных утех его времени? А книга о влюбленном Деметрия Фалерского, о клине или поневоле влюбленной Гераклида Понтийского, о сочинении Антисфена, о том, как зачинать детей или о свадьбе, или еще о повелителе или любовнике, о Арестоне, о любовных усилиях, о Клеанфе, одно о любви и другое об искусстве любить, а о диалоге влюбленных «Сфера» и сказка о Юпитере и Еноне «Хрисипа», бесстыдная до невозможности, равно как его «пятьдесят писем, сплошь заполненных непристойностями». Не стану называть сочинения философов «эпикурейцев», о которых и говорить нечего.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 И лишь после этого можно было присутствовать при обряде богослужения. Наряду с воздержанностью, несомненно, нужна невоздержанность. Пожар гасится огнем. В большинстве стран мира эта часть тела обожествлялась. А в одной и той же области одни изрезывали ее, чтобы предложить богам в качестве святого. посвятительная жертвы кусочек от её плоти. Другие в качестве такой же посвятительной жертвы предлагали им свою семя. А в другом краю молодые мужчины на глазах у всех протыкали её и, проделав в разных местах отверстия между кожей и мясом, продевали в эти отверстия такие длинные и толстые прутья, какие только были в состоянии вытерпеть.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 торжественностью несли в честь различных божеств изображение детородного члена. Египтянки на празднике в Акханале также носили на шее его деревянное изображение, сделанное весьма искусно, большое и тяжелое, каждое по своим силам, и кроме того, на статуе их главного бога он был настолько большим, что превосходил его.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 под прической. Честь подносить Богу Преапу цветы и венки предоставлялась тем из римских матрон, которые отличались чистотой нрава и безупречным образом жизни, а на его срамные части сажали обыкновенно девственниц при их вступлении в брак. Не знаю, что я не могу сказать, «Не довелось ли мне в свое время наблюдать нечто похожее на этот благочестивый обряд?»